Глава 18. Братья и сестры На мое сообщение, что совместная прогулка по городу отменяется, Заур отреагировал по-детски оттопыренными губами и обиженным Один день пообещала с товарищем провести, и тут же передумала. А я, между прочим, уезжаю, и кто знает, когда мы теперь снова увидимся. Он выглядел реально расстроенным, и я поняла, что должна что-то придумать. Заура, если мы с тобой на субботу экскурс по Москве перенесем, заглянула я ему в подернутые печалью глаза. В субботу у меня в университете дела, и во сколько освобожусь, не имею представления. Да ладно, Забей, махнул он рукой. Надо было раньше организоваться. Но там сдачи зачеты были. В общем, не бери в голову, лучше расскажи про свою новую работу, что там и как. Про работу пока сказать нечего, кроме того, что там возле шефа отрется некая Милана. И вижу, я ее выбешиваю. Дедушка Кирилла тоже тот еще шедевр. И, видимо, он и заправляет всем этим бизнесом. Короче, мне везет на сотрудников. Не знаю, лезь, что я посоветовать тебе. Ты девочка взрослая, сама решение принимаешь. Только что-то мне подсказывает, что с этой Миланой тебе нужно держать ухо востро. Заур без аппетита прихлебывал остывший кофе. «Ты сказала, что ваш поход на ВДНХ – культурное мероприятие?» «Да, но не пойти я не могу», – ответила я. «Ну и ладно, зато с тобой пойду я. Тебе же не сказали прийти одной, правильно?» Уставился он на меня, и я кивнула, отслеживая ход его мысли. «Вот. А я давно туда собирался, да все как-то не до того было. Значит, пойдем вместе. Я мешаться не буду, зато познакомлюсь с твоими новыми сотрудниками поближе» все таки взгляд со стороны еще никому не помешал. «А что эта идея?» Вдохновилась я убить двух зайцев, а возможно и больше. За Зауром проведу день. Раз. Культурное мероприятие посещу. Два. А заодно обозначу для Миланы, что у меня есть парень. Может, она расслабится на какое-то время и перестанет у меня кровь пить из-за Кира. А то, боюсь, скоро молнии высекать начнет. Я даже мысленно согласилась с Беркутом, разделяя его недоумение, зачем Кир принял на работу озабоченную особу, мечтающую заполучить его в мужья. Вот не понимаю я этих мужиков. Ведь сами создают себе проблемы, окружая себя длинноногими грудастыми сотрудницами. Себя, естественно, я к ним не причисляла. «Тогда ты в субботу озаботься покупкой гостинцев для малой. Как приеду, схожу к твоим, передам привет», — напомнил Заур мне о сестренке. «Ой, «Точно, спасибо, Заур. Я тут со своей работой совсем упустила из головы, что появлюсь теперь в Ростове не скоро. Да, схожу в торговый центр в субботу, присмотрю что-нибудь Любашке. Ей же как раз через неделю девять лет исполняется. Надо подарок купить», – задумалась я. «Слушай, я все спросить тебя хотел. А отец твой, они когда развелись с Ириной Юрьевной, он же женился тогда?» «Тогда. Они же потому с мамой разбежались, что она его с любовницей застукала». А та беременная была, он и ушел к ней. В итоге они поженились, у них там Артур родился, ему сейчас уже десять, и Катя, ей восемь. А мама тоже недолго горевала, привела мне тогда отчима. Короче, теперь я богатая на сводных братьев и сестер. Того и уехала после школы учиться подальше. С грустью вспомнила я о прошлом. Но главное, теперь все счастливы. «А с отцом ты общаешься?» Продолжал лезть в душу Заур. Звонит он где-то раз в месяц. Но знаешь, хоть я и считала его предателем, все таки он мне помог. Несмотря на то, что в семье дети и лишних денег не было, он же мне, пока я в Москве училась, за квартиру платил. Так что свой отцовский долг он хоть как-то компенсировал. Хотя тогда мне было тяжело принять его уход от нас. «Да уж», — отозвался Заур, — «помню я, как ты потерянная ходила». «Чуть на второй год не загремела, да директриса пожалела и натянули тебе годовые оценки». «Было дело», — вздохнула я и, тряхнув головой, улыбнулась. «Хорошо то, что хорошо кончается. Ты же меня летом по всем предметам и подтянул. А я-то думаю, почему я тебя шоколадом кормлю?» Я встала и сходила за очередной заначкой. «На вот, грызи! Я у тебя в неоплатном долгу». Развернула я великодушно плитку и положила на стол. «Давай горячего кофе налью тебе». Включила я чайник и выплеснула остывшее пойло в раковину.